кончилось торжеством степного народонаселения, которое постоянно пустошило Русь при Половцах и окончательно запустошило при Татарах. Прочный порядок вещей, государство, способное побороть степное народонаселение, могли утвердиться, окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной, неудобной для кочевого хищника.